Глава 13 Город Новокировск. Некоторое время назад. Эпидемия Q-вируса. Зараженный стоял посреди улицы, покачиваясь, словно разглядывая обстановку вокруг. Обычный зараженный, в меру погрызанный, в меру ободранный и грязный. Запах. Омерзительный запах гнилой плоти, крови и еще черт знает чего. Поиск добычи занимал все время этих тварей. Жрать, жрать и жрать. Весь смысл их существования, их нежизни, сводился только к одному. Камушек упал перед ним, заставив дернуться. Тварь опустила голову, с интересом разглядывая лежащую на кусок асфальта. Замах, снова замах, удар, хруст, брызги. Какая гадость. Человек в длинном брезентовом плаще с капюшоном, маске и защитных очках смотрел на дело своих рук. Руки в рабочих перчатках сжимали молоток на длинной деревянной ручке. Присев на корточки человек посмотрел на лежащий на грязном асфальте труп и удовлетворенно покачал головой. Хорошо. Одной тварью меньше. Казалось, холодный сумрачный день стал чуточку светлее и теплее. «Ты это видел?» Хрипло выдавил из себя рыхлый толстяк, осторожно выглянувший из-за угла. «Это уже третий по счету! Всю улицу прошел со своим молотком!» «Видел, видел!» Его спутник, худощавый как палка тип неопределенного возраста, закивал головой. «Защищает типа!» «Ага», подтвердил толстяк. «А вырядился-то как? Ну дела!» Город Новокировск. Настоящее время. Огни уличного освещения мелькают мимо. Я опять на работе. Взгляд падает на навигатор. Скоро уже приеду. Начальство немного ужесточило требования по срокам прибытия на адрес. Но ничего, все терпимо. В конце концов, если уж сильно припрут, можно и сменить работу. Еще действительно моя лицензия на охрану можно найти что-нибудь. Но нынешняя моя работа помимо заработка еще и подспорье. Подспорье в моем деле в моей борьбе против заразы, незримо наполняющей наш город, наши улицы и живущий бок о бок с нами. Они были приветливой парой. Милые люди. Пара чуть за сорок. Он и она. Зараженные и восстановленные в этом треклятом источнике жизни, или, как говорят ребята с форума, не жизни. Моя бы воля, я бы ракетой этот гигантский комплекс из стекла и бетона накрыл. Чтоб камня на камне не осталось от этой фабрики франкенштейнов. Я вез их из аэропорта. Муж встречал жену откуда-то из командировки. Как водится, разговорились. Они были и правда милые. Милые, неживые куклы, которые считали, что живы. Далее все по сценарию. Пару раз заказы по приложению. Потом обменялись телефонами, и я поработал в свободное время, отвозя кого-то из супругов туда-сюда. Я рисковал. Разумеется, я понимал, что рискую, ибо могла примелькаться машина, которая отвозит этих милых людей, регулярно появляясь у подъезда. А потом было приглашение. День рождения. Они собирались отмечать его вечером и пригласили меня. Хм, что ж, в этом был своеобразный символизм. Открывающаяся дверь, приветливая улыбка хозяина квартиры и точный удар конусом молотка точно в лоб. Потом еще и еще удар. Предсмертный стон и брызги в разные стороны. Женщина, выскочившая на шум в ужасе, закричала, и я бросился за ней в комнату. Она оказалась быстрой. Но крикнуть не смогла. Горловой спазм. Мы опрокинули стол, и я наконец добрался до нее, сбив с ног и нанося удар за ударом. Казалось, я проводился с ней целую вечность. Но когда все было кончено, оказалось, что на все ушло меньше минуты. Вот так. В голове крутится мысль о том, что надо бы поменять машину на перспективу. Вдруг и правда примелькается. За мыслями я и не заметил, как приехал. Так, ну и кто тут у нас? Город Новокировск. Фонд «Источник жизни». Настоящее время. «У нас настоящая серия вырисовывается», – Медведев отпил из кружки. «Хороший у вас кофеек, можно мне еще кружечку?» «Конечно. Я беру посудину и наливаю коричневый ароматный напиток. Пей на здоровье. Слушай, Волк, а может бросить мне всю эту суету? Возьмешь к себе?» Опер принимает кружку и делает глоток. «А чё? Зарплата у вас приличная, да и работы поменьше, чем у нашего брата, а?» «У нас свои заморочки», — улыбнувшись, смотрю на эту нагловатую рожу. «Один львович, чего стоит со своей физподготовкой?» «Да ерунда, я ж в СОБРе начинал!» Толян подходит к окну. «Не удивишь!» «О, поверь, ты просто не был в его цепких лапах», — говорю я. «Так что там по нашему делу?» «По делу?» – подумав, говорит полицейский. «Начальство распорядилось с вами всячески сотрудничать, так что инфой поделюсь. В общем, парочка эта восстановилась у вас несколько лет назад. Он – научный работник, с допуском к секретке. Его жена из этого же института, что-то с энергетикой завязано. Работали в НИИ энергетические системы, не успели с эвакуацией и заразились». Впрочем, форма была легкая. Их опознали и отловив, восстановили. Там целая история. Заказ на их восстановление пришел с самого верха. Очень ценные были ребята. Но если такие ценные, чего ж охрану не обеспечили? Да, ну, махает рукой оперативник. Формально обеспечили, но сам понимаешь, народу не хватает, а прямой угрозы вроде как нет. Сидящий в институте особист, видать, нюх потерял но это уже ФСБ будет разбираться. Мы по своей линии отрабатываем. А линия эта вырисовывается в серию. Вот как? Все-таки признали? Признали. Сопоставили почерк преступлений. В разных районах, но один и тот же. Шлюха в переулке, два торчка, учительница английского из школы. Потом та на кладбище. Правда, есть сомнения и проверяем, но скорее всего тоже одних рук дело. Теперь эти супруги. Есть соображения? Конечно, есть, но ничего определенного. Если это серийник, работает он очень чисто, рассуждает Медведев. Следы затирает, орудие преступления не бросает. В подъезде у последних жертв камера была, так он ее заранее отключить умудрился, лицо скрыл. А пальцы? Нету пальцев, развел полицейский руками. Есть приметы. Среднего роста, плотный, физически сильный человек. С места преступления, скорее всего, скрывается на автомобиле, но ничего конкретного. Или он знает, как заметать следы, то есть профессионал из бывших, или слишком хитрожопый по жизни. Выдержки из интернет-чата Пользователь Ваван 313 Очередные жмуры. Снова бошки пробиты, и снова эти самые, из бывших зараженных. Пользователь Акира Бедные люди. «За что их так? Настрадались мало, что ли? Надеюсь, найдут того, кто это сделал». Пользователь Алита 666 «Да похер! Разбили бошки зомбакам и правильно сделали! У меня брат в армии служил, погиб в карантинной зоне. Зомбаки загрызли, так что по делам». Пользователь Акиро. «Они уже не были зараженными и опасными, это преступление, и надо, чтобы полиция нашла преступника». Пользователь Алита 666. Ты тупой, что ли? Замбаков жалеешь? Пошел нахер! Модератор чата. Пользователю Алита 666 предупреждение за ненормативную лексику в чате. Пользователь молот ведьм. Смотрел по телеку передачу из клиники источника жизни. Они полностью восстанавливают зараженных. Высокие технологии на службе человека. Так что то, что с погибшими сделали, преступление, это факт. И юридически, и морально. Пользователь Гриша1404. Ну не знаю, не знаю. Они людей жрали, а теперь чего? Их типа вылечили и можно с ними бок о бок жить? Я б не хотел. Город Новокировск. Настоящее время. Научный центр фонда «Источник жизни». А сейчас мы можем видеть действие лекарства. Это мертвая вода. Академик Ларионов повернулся к сидевшим в аудитории и внимательно оглядел присутствующих. То, что позволяет нам поставить восстановление зараженных в несложных формах мутации практически на поток. Уникальный препарат, разработанный в этих стенах, позволяет начать восстановление внутренних органов, мышц, кровеносной и нервной систем. Работает комплексно, на уровне ДНК. Возвращает все в изначальный человеческий вид, так сказать. На большом экране было видно изображение привязанного к больничной койке зараженного вирусом человека. Точнее, то, что лежало там, пока было мало похоже на человека. К рукам или клапам которого тянулись патрубки, по которым подавалась та самая мертвая вода. После трехдневной интенсивной терапии мы даем препарату время на усвоение, и наступает второй этап. Живая вода препарат, который вводится во втором этапе лечения. Затем лечащими врачами производится оценка состояния пациента. Журналисты с интересом записывали каждое слово научного светила. Пресс-конференция шла уже час, но никто из сотрудников источника жизни, задействованных в мероприятии, не отказался ответить на вопросы. А выступление главы научного учреждения произвело настоящий фурор. Представители прессы провели по лабораториям, продемонстрировав достижения, операционные, сверкающей стерильной чистотой и наполненные высокотехнологичным оборудованием. Показали палаты с вновь поступающими, палаты интенсивной терапии, палаты для выздоравливающих. Детское отделение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ребятишки спели журналистам песенку, потом старшие из них ответили на вопросы и всем малышам подарили подарки. Потом было интервью со взрослыми пациентами, трогательная история верной жены, ждущей выписки мужа из стен клиники, встречи родных и, наоборот, истории человеческих трагедий. «После консилиума принимается решение о необходимости хирургического вмешательства», — продолжил Ларионов. «Наши наработки нашли применение в обычной медицине, мы делимся опытом. Наши достижения не являются некой тайной и закрытой темой, а наш институт...» открыт для контактов и обмена научным опытом. Костя вышел из здания НИИ и, напевая под нос какую-то веселенькую мелодию, вышел к автостоянке. «А это что такое?» «Что такое?» стояла, оперевшись на его авто и нагло улыбалась. «Длинноногое такое, что такое?» и хитро глядела на хозяина транспортного средства. «Привет!» «Это была... Лена или Лера?» Девушка из клуба, в котором Костя немного «отдохнул», так сказать. «Привет». Плотников нахмурился. «Ты как тут очутилась?» Он поглядел на будку охранника взглядом, не обещающим ничего хорошего. «Ну я там мальчику в будке сказала, что твоя невеста, и ты меня ждешь». «Я этому мальчику устрою», – буркнул Костя в сторону. «Чего тебе надо?» «Фу, какой ты грубый!» А улыбка у девушки была действительно обаятельная. И выглядела она не так вульгарно, как там в клубе. Да, где надо коротко, а где надо чуть-чуть приоткрыто, но в целом все прилично. Длинные волосы собраны в узел, макияж тоже не слишком яркий. «Да уж какой есть!» Парень смотрел на нее, уже проявляя интерес. «А что?» «Да вот, хотела узнать, как дела», – пожала плечами Лера. Да, все-таки Лера. Вспомнил. Что? В клуб опять хочешь позвать? Костя усмехнулся. Не, я больше не ходок. Хорош, начудил. Да уж, и не говори. Прелестное создание невинно захлопало ресницами. Но было круто. Тебе бармен нахамил, а ты ему бац, а потом... И слышать ничего не хочу. Замахал руками Плотников. Приятного потом было мало. Знаю. «Я в полиции была тогда, только меня и слушать не стали. А потом утром приехала тебя забрать, а ты уже...» «Ты как меня нашла?» Задал Константин уже прямой вопрос. «А у меня сестра в полиции работает. Такая, стриженная. Юлька говорила, как ты в камере отжигал. А ты, правда, из этих?» «Из кого?» Парень нахмурился. «Ну, восстановленный. Я про тебя читала. Круто!» «А отец твой – зам губернатора области, а ты с ним не общаешься», – продолжила девушка. «Я вообще-то журналистка, работаю на четвертом канале». «О как! А я-то думаю, где тебя видел?» Костя приглашающе махнул головой. «Садись, подвезу, раз уж ты в невесты мне записалась. А с мальчиком в будке я потом отдельно поговорю». Они сели в машину и выехали со стоянки на улицу. Костя все же погрозил кулаком охраннику, а тот в ответ лишь пожал плечами и недоуменно развел руками. «Мол, а я-то чего?» Они болтали о том осем. Плотникову было легко и свободно. Валерия оказалась девчонкой неглупой и интересной. Рассказывала и слушала. Задавала вопросы и отвечала на них. В кармане завибрировал телефон. Костя прервал разговор. «Так, понятно. Буду через пять минут». Плотников взглянул на часы. «Да, только уехал». «Куда?» «Хорошо, буду на месте». «Да понял, понял». «Что-то случилось?» Лера из беззаботной веселой девчонки превратилась в собранную серьезную так быстро, что молодой человек даже удивиться не успел. «Лер, ты извини, но мне придется вернуться на работу», — произнес сидящий за рулем человек. «Без обид». «Конечно, конечно», — кивнула головой девушка. «Вот моя визитка. Ты позвони, сходим куда-нибудь». «Нет-нет, не в клуб. В кафе посидим или просто прогуляемся». Они наскоро попрощались и, высадив свою новую знакомую у остановки, Константин рванул машину с места. В нашем научном комплексе много всяческих чудес. Действительно чудес. Таких, что мне, бывшему военному, молодому и, как говорили когда-то перспективному офицеру внутренних войск, даже представиться не могли каждый день в наших стенах рождается новая жизнь точнее возрождается порой задумываешься все ли со мной в порядке я их убивал в смысле зомби выжигал огнеметом расстреливал крупнокалиберными пулями бил током ломал конечности когда пришло время сменить летальное оружие на орудие лова мягко говоря условия не способствующие симпатии к зараженным но оказавшись тут я смотрю на них совершенно другой стороны пап мы закончили Слышу я голос это лиза мое чудо закончила возиться в детской группе и с умным видом идет ко мне держась за руку обожаемой ей анны николаевны ну конечно она классная и столько интересного знает сегодня моя девочка почему то очень серьезно взглядом спрашиваю у молодой ученой, все ли в порядке и та успокаивающе кивает ну что «Поехали домой?» – спрашиваю, принимая свое чадо. «Как твои дела?» «Хорошо. Сережа ходит теперь играть со всеми, не боится. Это я его убедила, представляешь?» Гордо заявляет мне мой ребенок с самым умным видом. «Она у вас молодец!» – подтверждает ее слова руководитель детского отделения. «Сергей был трудным, дичился, сидел в стороне все время. А Елизавета Николаевна...» Она шутливо потрепала девочку по волосам. Сначала разговорила его, потом стали вместе рисовать. А теперь Сергей полноправный участник всех игр и мероприятий. Психологом она у вас будет. Хм, наверное. Пожимаю плечами я, и мы прощаемся. Дочь рассказывает мне о своем дне. О том, что скоро ее нового друга повезут на операцию, и он станет совсем не страшный, и ему найдут папу и маму. Тебе самой это не страшно? Этот вопрос я задаю ей каждый раз. И каждый раз она отрицательно мотает головой. Конечно, будь там реальная угроза, я бы ее и на шаг туда не подпустил. Но Лиза уже и в школе рассказала об интересном месте папиной работы. Из благословения начальства для их класса была организована экскурсия. К слову, детворе было интересно. А вот учительница их поначалу была слегка шокирована. Но разумеется им не показывали ничего страшного. Приборы, инструменты, лаборатории, разные открытия. Дали поиграть с белыми лабораторными крысами. И одна из крысок, теперь по большой просьбе Лизиного приятеля, живет у него дома и имеет кличку «крыся», кажется. А молодая учительница, похоже, залипла на одного из наших докторов, молодого симпатягу по имени Игорь. Он работает в реабилитационном отделении и вообще весь такой себя положительный тип. В кармане завибрировал телефон. Что? Внутри опять похолодело. «Опять?» Я даже притормозил прямо на выезде со стоянки. Хорошо мелкая пристегнута к креслу и с ней все в порядке. «Понял. Сейчас дочь домой закину и лечу». Быстро рапортую я и трогаю машину с места. Надо торопиться. У нас кажется очередной проломленный череп. Я сижу за столом и пальцы порхают по клавиатуре ноутбука. М да. «Даже не подозревал, что дела наши так плохи. Тут и там. Сколько ж их, господи, сколько? Сколько этой заразы вышло в мир? Чистая земля. Их сайт собирает всех нормальных людей, которые не хотят и не могут терпеть эти заигрывания с наукой. Как можно было допустить такое? Я смотрю ролики, как зачищали карантин. Помню этих ребят на бронемашинах, очищавших наши улицы и дома» когда по улицам шла бронетехника и бойцы внутренних войск дали бой нечисти. Да. Ребята пишут. Молодые ребята. Надо же, спасибо, говорят тому, кто избавил дом от соседства с парочкой зомбаков. Я улыбаюсь. Знали бы вы, как это было. Ну ничего, главное дело сделано. Чистильщик. Так звали меня в карантине те, кто видел одинокую фигуру с молотком на длинной ручке. Чистильщик. Кот опасливо глядит на меня, осторожно поедая корм. Не дается на руки в последнее время. Постоянно норовит убежать, шипит, а вчера взял и поцарапал, зараза такая. Вот теперь сижу и думаю, не наследил ли я? Он был молот и силен. Очередной пассажир, нахамивший таксисту и громко хлопнувший моей дверью. Но ничего, для зараженных в нашем пиратском такси скидок не предусмотрено, а ему это не понравилось. Я позже узнал, что это был типок. Молодой юрист, какая-то легкая по их классификации форма, боролся за права. Правозащитничек чертов. Кулак сжимается сам с собой. Мышь чуть не треснула. Мы встретились через пару дней. Подъезд, темнота, удар. И одной зараженной тварью меньше».